Глава 35. Очередные слова жреца прозвучали, как удар грома в тишине моего сознания. «Объявляю вас мужем и женой, да пребудут ваши узы крепкими под сенью драконьего пика». Рукоплескания грянули с новой силой, сливаясь с гулом крови в ушах. Я выросла в алтарь, глядя мимо жреца, мимо ликующих гостей, мужем и женой. Слова бились о стену непонимания. Как такое случилось? Весь мой тщательно выстроенный план — спровоцировать его отказ. Рассыпался в прах. Он действительно на мне женился. Дракон. Ксалор. Тот, кто ненавидел эту затею не меньше меня. Никакого ментального навождения сейчас не было. Только леденящая, оглушающая ясность провала. Жрец протянул два новых кольца. Широкое, массивное золотое для Ксалора и тоненькое, с тем же багрово-золотым камнем, что в Помолвочном, но в другой оправе, для меня. Мои пальцы дрожали так, что я едва удержала холодный металл. Ксалор взял моё кольцо уверенно. Его пальцы обхватили мою руку. Твёрдые, тёплые, не позволяя ей трястись слишком явно. Он надел кольцо мне на палец поверх Помолвочного, И оно слилось с ним, превратившись в нечто совершенно прекрасное, шедевр ювелирного искусства. Я, стараясь дышать ровно, нацепила кольцо на него. Его ладонь казалась обжигающе горячей. А теперь голос жреца прозвучал почти повелительно. «Скрепите свой брак поцелуем». Губы ксалора коснулись моих. Сухие, твердые, беглый, чистоформальный церемониальный жест. Длилось это пару секунд, но этого хватило. Мои губы вспыхнули, будто обожжённые, а сердце провалилось куда-то в бездонную пустоту под ногами. Ловушка захлопнулась. Окончательно. Необратимо. Он взял меня под руку, нежно, но с неоспоримым владением, и повёл к столу Виларионов. Я шла рядом, улыбаясь в ответ на какие-то крики, но видела всё, как сквозь толстое мутное стекло. Звуки доносились приглушённо, лица расплывались. «Поздравляю, Корделия!» Эрис бросилась ко мне первой, сияя искренней радостью, и обняла. «Теперь ты настоящий Виларион!» Я заставила губы растянуться в самой широкой, самой сияющей улыбке, от которой тут же свело скулы. Потом пошёл поток. Поздравления, поклоны, подарки, бесконечные улыбки. лорды драконы Даже король и королева что-то сказали, а принц преподнес футляр с подарком. Я кивала, благодарила, но не видела никого и ничего. Мой взгляд помимо воли цеплялся за Ксалора. Он был рядом, принимая поздравления с холодноватой учтивостью, но когда его взгляд находил мой... Боги, как он на меня смотрел! Жарко, выразительно, не как на врага! «Ни как на нежеланную обузу, как на свою». И в этот миг в памяти всплыли его слова, сказанные когда-то с яростью. «Ты будешь принадлежать мне, Карделия». Внутри всё перевернулось и сжалось в болезненный комок. Объявили танцы. Первый был моим, с головой обретённого мной дома. Мориус подошёл ко мне с величавой улыбкой и протянул руку. «Прошу, моя новая дочь». Я положила руку на его могучее предплечье. Мы закружились, музыка была чудесной. Мориус вёл уверенно. Я держалась, как могла. Отвечала на его тихие доброжелательные реплики. Но всё было словно неосознанным, пока он не подвёл меня к салору, который ждал с безупречным видом у края площадки для танцев. «Теперь очередь мужа», — молвил Мориус, вложив мою руку в ладонь сына. Касание Эксалора снова обожгло. Его пальцы легли мне на талию, твёрдо, властно. Мы сделали первый шаг. И тут, как удар хлыста, меня настигло полное, оглушающее осознание. Он — мой муж. Этот высокомерный невыносимый дракон — мой муж. А буял ужас, чистый и первобытный. Этого не должно было случиться. Вырвалось у меня шепотом, едва слышным, под музыку. Я не смотрела на Ксалора, уставившись куда-то за его плечо. Он наклонился чуть ближе. Его дыхание коснулось уха, когда мы делали поворот. Да, но это случилось. Голос был низким, спокойным, но в нём слышалась сталь. Его пальцы сильнее сжали мою талию. «И что дальше?» — процедила я. «Что, по-твоему, следует за вечером?» Усмехнулся дракон. Ночь. Паника. Острая и слепая ударила в виски. Ночь. Брачная ночь. Вот где всё и закончится. Позор будет полным. Абсолютным. Ноги подкосились. Я споткнулась, потеряв ритм. И рухнула бы, если бы не его молниеносная реакция. Он легко подхватил меня. Прижал на мгновение к себе. Спа останется от катастрофы. Я чувствовала жар его тела, слышала ровный стук его сердца по духам, и от этого ужас только нарастал. Мы дотанцевали под бурные аплодисменты. Ксалор отвёл меня за свой стол с тем же формальным видом. Остаток праздника прошёл в каком-то кошмарном полусне, время текло неумолимо. Солнце клонилось к горам, окрашивая небо в багрянец. Танцы, смех, разговоры — всё это было чужим, далёким шумом. К Салор то отходил к кругу драконьих лордов, то возвращался, но всегда требовал моего присутствия рядом. Я сидела или стояла, улыбалась когда надо, чувствую, как с каждым часом стены драконьего пика смыкаются вокруг меня всё теснее. Мне отчаянно хотелось исчезнуть. Особенно невыносимо было ловить на себе полные надежды взгляд Марлены или видеть, как Элрик держит её за руку. Они получили своё счастье, но скоро оно рухнет. Совсем стемнело. Факелы зажглись ярче, отбрасывая длинные пляшущие тени. Элси появилась рядом с тихим «Леди, пора». Меня, считай, повели на казнь. Мы прошли через знакомые коридоры в новый покой Эксалора. Старые-то были разрушены нашим последним разговором. Они были огромными, роскошными, холодными. Элси и еще две служанки помогли мне снять платье, ожерелье-стабилизатор, все украшения. Ванна с ароматными маслами не принесла облегчения, лишь подчеркнула мою наготу и уязвимость. Они облачили меня в ночную рубашку из тончайшего шелка. Еще один намек на предстоящее. Потом, поклонившись, удалились, оставив одну в опочивальне мужа. Я накинула халат к Солора, найденный в шкафу и подошла к огромному окну. За ним раскинулась ночь, усыпанная бесстрастными звёздами. Я смотрела на них, пытаясь уловить их нерушимый покой. Время шло. Дорогой муж не появлялся. Он не придёт. Эта догадка возникла слабой искоркой надежды. Он ненавидит меня. Он не хотел этого брака. Сказал про ночь, чтобы досадить, напугать. «Он сейчас где-то там, с драконьими лордами. Или с лираэль При этой мысли к горлу подкатил странный спазм, смесь дикого облегчения и острой необъяснимой боли. «Да, пусть так. Пусть лучше будет так». Скрип дверной ручки прозвучал, как выстрел. Я обернулась. В дверях стоял Ксалор. Он уже успел где-то скинуть парадный камзол, остался в тёмной рубашке и брюках. Его волосы были слегка растрёпаны. Он закрыл за собой дверь. И его взгляд... Его взгляд, тяжёлый и неотрывный, прошёлся по мне. От спутанных волос до босых ног. И задержался на лице. В этом взгляде не было ни намёка на то, что он собирается куда-то уйти. Наоборот. Он смотрел так, будто только что пришёл именно сюда. Ко мне. И его намерения не требовали слов.